Глава девятая. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Михаил Живанецкий. Тип проснулся, чмокнул меня на прощание в лоб и ушел через тайный ход к себе. Расставались мы ненадолго. Сразу после завтрака мы собирались встретиться снова в спальне, оттуда снова по тайному ходу перебраться в библиотеку, расположенную намного ближе к выходу из замка, чтобы, накинув личины, пойти гулять по Ларану. За завтраком мы сидели на разных концах стола и обменялись только коротким поклоном издали. Я вежливо на всеобщем языке расспрашивала лорда Ордена, понравился ли ему вчерашний бал. Повелитель также чопорно хвалил наше гостеприимство. Двадцать человек придворных ловили каждое наше слово. Я улыбалась, хотя больше хотелось плюнуть ядом. И, как только позволила вежливость, удалилась в свои покои. Через 15 минут из-за панели стены вышел Тиану. Дальше начался балаган. Мы быстро подобрали внешность для Ти. Теперь он выглядел обычным веснущитым парнем лет двадцати пяти, с коротко стриженной рыжеватой шевелюрой, и был одет, как небогатый дворянин. Покопавшись в памяти, я предложила ему имя одного из плодовитых захолостных дворянских родов доказать, что. Тиандра, Тер-Свонна в природе не существует, не смог бы весь многочисленный клан свонов. Уж больно развесистым было их родословное дерево. Теперь была моя очередь. Я ругалась Сти. Мне хотелось быть юной и красивой, а он мне доказывал, что самая привлекательная внешность бывает у ходячих неприятностей, и что ему не хочется драться из-за меня на каждом перекрестке. Я неверяще поднимала брови, Ведь не могло же быть так, что в моей столице процветают столь дикие нравы. В итоге Ти меня переупрямил и превратил в чистенько одетую костлявую особу лет двадцати с темной косой и следами оспы на лице. Мда, шарахаться от кузины Свон не станут, но и страсти из-за нее кипеть не будут. Сотворив дремлющий на кровати морок меня, мы шагнули в потайной ход. Сначала я повела Тиану в кабинет отца. Я до сих пор не знала предназначения некоторых хранившихся там вещей и думала, что те может помочь мне разобраться. Там же хранились мечи, которые носили мои предки, от хищного клеймора до изогнутых эльфийских клинков. Особенно мне нравился легкий клинок из голубоватой стали, по преданию принадлежавший моей бабке Тамир. Но я хотела посоветоваться с Ти. Одно дело нравится, другое подходит. Те одобрил вкус бабушки Тамир. Я выпросила у него обещание сотворить для моего клинка магический призыв. Для этого камень, чаще всего полудрагоценный, распиливали пополам. Одну половину вставляли в вещь, которую носили с собой, например, кольцо или кулон, а вторую закрепляли на призываемом предмете. До уровня этого заклинания мне было, как шишки до вершины столетней ели. Но Ти его знал и уже применял. Теперь надо было только найти подходящий кристалл. Решив позже капитально покопаться в кабинете, мы двинули в библиотеку, где и начался магический практикум. Ти объяснил, как и что надо делать, чтобы не попасться. Сначала прямо из тайного входа я раскинула магическую сеть. И правильно сделала. Оказывается, одна из любеобильных фрейлин назначила в библиотеке свидание. Ти смущенно пробормотав. «Ну и нравы в вашем дворце!» Странно, что ты хоть чего-то не знаешь. Отвернулся к стенке. Мне тоже было неудобно. Хорошо, что леди Кларис была просто недееспособна задержаться на одном месте или заниматься одним делом больше десяти минут подряд. Когда комната опустела, я наложила на себя идти поверх иллюзии невидимость и отвод глаз. Мы открыли панель, прошли мимо набитых книгами стеллажей, выбрались в коридор и двинулись вниз по лестнице. Идти пришлось не по ковру, а вдоль стены, чтобы ни с кем не столкнуться. Пока спускались, Тим мне мысленно выговаривал, что я забыла про полок тишины. Вот перестраховщик. Мы же не хромые, споткаться и падать не собираемся. Из дворца мы выбрались без сложностей, и, завернув за ближайший угол и, оглядевшись, я сбросила невидимость. Причина взяв кузена Терсвон под руку, я отправилась на свою первую в жизни прогулку по Ларану. Наверное, нас и в самом деле можно было принять за пару провинциалов, в первый раз приехавших в столицу. Ти смеялся, глядя на то, как я застываю посреди тротуара с приоткрытым ртом, разглядывая очередную диковинку. Наталкивающиеся на меня прохожие ругались. Меня интересовало все архитектура домов и наряды спешащих мимо людей, витражные вставки в окнах и затейливые флюгера на крышах. После того, как я не вовремя тормознула посреди улицы, засмотревшись на горожанку в невероятной, похожей на кремовый торт-шляпе, ти буквально выдернул меня из-под колес проезжавшей кареты, я задумалась, может, дядя, считавший, что не стоит выпускать меня из дворца ради моей же собственной безопасности, не так уж и не прав? Конечно, неправ, отреагировал на мое самокопательство Тиану. Умение лавировать в толпе — это дело наживное. Такой же навык, как и все остальные. Ты легко танцуешь, значит, с координацией у тебя все в порядке. Через пару часов приспособишься. А потом просто начнешь избегать столкновений машинально, не глядя и не задумываясь. Лорд Фридон просто пытается держать тебя под контролем, чтобы ты и помыслить не могла выйти из-под его опеки. Я кивнула, соглашаясь, что не помешало мне крепче вцепиться в локоть Ти. Мне хотелось прогуляться от дворца до городских ворот по главной улице, большой драконьей. Именно по ней наш кортедж возвращался в замок. Кстати, вот где бы можно было узнать, почему она так странно называется? Вряд ли по ней бродили табуны больших драконов. Тих мыкнул и сказал, что потом обязательно там пройдемся. Но сейчас у нас есть другое дело. Нужно взять в ратуши список, выставленный на продажу недвижимости, и присмотреть дом, о котором говорили вчера. Пришлось утешиться тем, что, по словам заранее заглянувшего в карту Ти, путь к ратуше лежал по листопадному бульвару через одну из торговых площадей. Если бульвар меня очаровал тенистыми кленами и журчащими фонтанами, вокруг которых стояли скамеечки с изогнутыми чугунными спинками, то рыночная площадь вергла в ступор. Масса голдящего, шумящего, орущего, спешащего народа, бессистемно движущегося во всех направлениях, сразу ошеломляла. Я никогда не видела близко столько людей сразу. Как же хорошо, что я страшненькая, и никто не обращает на мою неуклюжесть внимания. Минут через десять я начала входить во вкус и заглядываться на расположенные на лотках и прилавках товары. И тормозила уже не потому, что было сложно передвигаться в толпе, а потому, что хотелось рассмотреть все получше и потрогать. А может, что-то и купить. Деньги у меня были. Например, вот эти оливковые замшевые перчатки для верховой езды я бы приобрела, красивые. От разглядывания перчаток к разочарованию продавца меня отвлек аромат свежих булочек с корицей. Здесь еще и кормят. Повернулась на запах и тут же споткнулась о попавшуюся под ноги корзину с капустными кочанами. Отпрыгнув, чуть не наступила на шныряющую между прилавками полосатую кошку. Тиза хихикал и поймал меня за рукав, помогая сохранить равновесие. Я радостно вцепилась в него и потянула в соседний ряд, где заприметила прилавок с книгами. м ты вошла во вкус быстрее, чем я ожидал», — рассмеялся мой проводник. «Но все же давай дойдем до ратуши». «Иначе просто не успеем сделать то, что наметили». Я вздохнула. «Ну ничего, не в последний же раз». Через три часа мой энтузиазм подувял. Я уже не была уверена, что гулять по городу — это так замечательно. Только пока мы пробирались туда и обратно через торговую площадь, нас два десятка раз толкнули, пять раз обругали и три раза попытались обокрасть. Ти стоически держал себя в руках, не ввязываясь в драки. И лишь его невероятному самообладанию можно приписать то, что мы все-таки внесли залог за понравившийся нам дом. Двухэтажный особнячок с собственным яблоневым садом и конюшней стоял на тихой зеленой улочке недалеко от дворца. Тиану обошел помещение от чердака до подвала, методично развешивая охранные заклинания. Потом двинулся по периметру сада. Наверное, паранойю эльфы пестуют в своих отпрысках с колыбели. К тому моменту, как мы закончили осмотр собняка и прикинули, что из необходимой обстановки нужно туда купить в первую очередь, я почувствовала, что смертельно проголодалась и страшно устала. Длинные концы пешком по булыжной мостовой в неудобных туфлях и обилие новых впечатлений сделали свое дело. Ти улыбнулся, глядя на оккупирующую стул, блаженно вытянувшую ноги, обмякшую меня, а потом рывком сдернул с насиженного места. Я по пути заметил симпатичный трактир. Если поторопимся, успеем перекусить. Вроде бы в меню значились жареная баранина с картошкой и булочки с корицей, которым ты принюхивалась на рынке, — сообщил эльф. Мог бы дальше и не стимулировать. Я почувствовала, как рот наполняется слюной. Полчаса спустя мы сидели в полупустом, прохладном сводчатом зале, расположенном в полуподвале углового дома по пути ко дворцу устроил меня спиной к стене, сам расположившись так, чтобы отгородить от снующих по проходу посетителей и прислуги. Я снова вытянула гудевшие ноги и сыто щурясь, с интересом рассматривала публику, сидящую за массивными деревянными столами. Люди ели, разговаривали, пересмеивались. Вообще, обстановка казалась намного более дружелюбной и свободной, чем на дворцовых трапезах, и мне это нравилось. Отхлебнув Из глиняной кружки яблочного компота показала Тина невысокий пустой помост в тупиковом торце зала. А это зачем? В трактирах часто выступают певцы, барды, актеры. Те, кто поплоше, работают за еду, а хорошие договариваются с трактирщиком о доле с выручки. Интересно-то как? Вот бы послушать. На балах песен не пели. А никогда не бывавший на войне дядя Фриджен обожал марши. Их мы все в принудительном порядке и слушали, когда лорду Регенду стукало в голову приобщаться к искусству. Словно отвечая на мою просьбу, на помост поднялся седой мужчина с людней в руках. Присел на стоящий там стул и начал перебирать струны, наигрывая обрывки мелодий, пока шум в обеденном зале не стих. «Отрабатывает обед», — шепнул мне Тиану. «Похоже, этот не из известных, но опытный. Послушаем». Пальцы мягко пробежались по струнам, Мужчина чуть улыбнулся И запел приятным, хрипловатым голосом. А у моей тайны синие глаза, Не сравнится с ними даже бирюза, В них сияние неба, океана цвет, Ничего прекрасней в целом мире нет. А у моей тайны косы ниже плеч, Я горю и таю от полночных встреч, И пускай свидание оборвет рассвет. Ничего желанней в целом мире нет. Я замерла после первых же строк, завороженная словами и мягкими переливами напевной мелодии. Это же песня обо мне, она с Тиану. И одновременно с этой мыслью пришло осознавание того, что я могла бы понять и раньше. Я влюбилась. Смертельно, безумно, безнадежно. А ведь я не знаю, как относится ко мне Тиану. Да, он учит, заботится, оберегает меня. Но что, если это только исполнение данного моему отца обещания? Ведь была грань, которую мой светловолосый друг и учитель не переступал никогда. Как я смогу жить дальше, если он не любит меня?» Покосилась на Тиану. Тот сидел напряженный, с прямой спиной и непонятным выражением лица. А у моей тайны губы сладкий мед. «Только я не знаю!» Что нас дальше ждет? На засов ворота, на любовь запрет. Ничего печальней в целом мире нет. Знают мою тайну звезды и луна. Озеро лесное, старая сосна. Только я мечтаю, чтобы знал весь свет. Никого любимей в целом мире нет. Последние ноты растаяли в воздухе. Зал захлопал, на помост повельтели монеты. Я с трудом отвела глаза от лица Ти. Тот вздохнул, заморгал, словно приходя в себя, и расслабился. А потом, встав, подошел к певцу и сказал несколько слов. И что-то ему дал. Глаза Барда округлились. Он закивал головой и заулыбался. Тяну вернулся к столику. «Пойдем, нам пора». Я послушно кивнула. По пути ко дворцу мы оба были непривычно молчаливы. У меня в голове непрерывно крутились слова песни о синеглазой тайне. Я вспомнила лицо спящего рядом Ти, и чувствовала, что улыбаюсь. Поход за камнями для заклинания призыва решили перенести на завтра. Ти убыстрял шаг, увлекая за собой меня. Мы прогуляли слишком долго, и сейчас надо было вернуться в замок прежде, чем кто-нибудь слишком бдительный обнаружит, что принцесса превратилась в зомби. Как оказалось, спешили мы не зря. Лана героически держала оборону не позволяя вломиться в мою спальню кузену Ру. Тот почему-то рвался проверить, все ли со мной в порядке. Я высунулась из двери и сказала сурово «Нет, не все, меня разбудили. Могу я узнать цель вашего визита?» Кузен, удостоверившись, что я нахожусь под замком своей спальни, а не в объятиях блондинистого остроухого красавчика где-нибудь в темном углу, поспешно ретировался. Я закрыла дверь. Сидящий на моей кровати блондинистый красавчик рассмеялся. На самом деле радоваться было нечему. Ру чуть дверь башкой не вышиб, и если б не Лана, я бы попалась. Надо бы срочно придумать, как занять внимание озабоченного кузена чем-нибудь еще. Ти, понявший по моему лицу, что я что-то замышляю, с интересом уставился на меня и стал ждать озарений. Все же в навыке «Сделай гадость ближнему» после восьмилетней тренировки мне не было равных. Ти, а что будет, если набросить на человека полок тишины, но при этом не полностью блокировать звуки? «Ну, — задумался блондин, — он будет очень плохо слышать». Потом дать и дошло. А когда кажется, что все говорят очень тихо, сам начинаешь повышать голос и орать. «Унгу», — сказала я, — «но есть загвоздка». Если Ру вдруг оглохнет и начнет реветь, как лось во время гона, тих мыкнул, услышав мою метафору. Дядя пошлет его к хорошему лекарю, а хороший лекарь тут же засечет магию. Ага, придумала, захлопала я в ладоши. Тип поднял бровь, ожидая продолжения. Кузен Ру обожает выпить. Вот если он будет нормально слышать трезвым, но глохнуть после третьего кубка, все странности спишут на выпивку. «Конечно, совсем его так не отошьешь, но жизнь мы ему подпортим!» «Кибелла, ты страшная женщина!» Торжественно произнес эльф, с уважением глядя на меня. «Я не женщина, сам знаешь!» Метнула я шпильку в ответ и с удовлетворением увидела, как Ти смутился. Коварный план осуществили за обедом. Я накладывала заклинание, а Ти, делая вид, что занят беседой с одним из эльфов, телепатически подстраховывал мои действия. Сиятельный лорд Орден, от которого было ничего не скрыть, фыркал в салфетку. Я была собой заслужена горда. С каждым разом магия давалась легче и легче. Первые вести пришли вскоре после обеда. Лана внесла мне в комнату большую вазу с фруктами, принесенную с кухни. — Ки, представляешь, лорд Роуэн ни с того ни с сего наорал на слуг. И перебил все вазы у себя в покоях. Чего это он вдруг? — Чего? Пить надо меньше, — пробурчала я. Лана вышла, прикрыв за собой дверь. Воздух над кроватью задрожал, явив развалившегося без сапог ухмыляющегося Тиану. Мне удалось уговорить блондина проводить со мной все время, какое можно. Для учебы, конечно. Я потянулась за налитым соком с спелым персиком в вазе. Вдруг... Лежавший до того расслабленно на постели Ти, пантерой, прыгнул ко мне и схватил за руку. Глаза парня сверкали. «Бель, стой! Вот мерзавец!» Он вынул из моих пальцев абрикос и положил обратно в вазу. Взгляни на них магическим зрением. «Как если бы смотрела на ауру. Видишь что-нибудь необычное?» Я сосредоточилась. В вазе лежало десять абрикосов. Пять из них в магическом зрении выглядели по-другому. Как-то неестественно. Я вопросительно посмотрела на Ти. Они под завязку накачаны сиропом с приворотным зельем. Съешь хотя бы пару — и пропало. Сама прыгнешь к в кровать. Блондин был в бешенстве. И ведь не боятся гады. Это ж надо прямо у посольства под носом. Потом Тиану задумался. Я заметил вчера вечером над садом летучих мышей. Не знаешь, где они гнездятся? Вроде бы большая колония есть на чердаке над центральной частью замка». Я поняла, что придумал Ти, и заранее хихикала. «Мыши обожают переспелые фрукты. Вот интересно, в какой форме они выразят внезапную любовь к свинту Суру?» «Как туда попасть?» «Пошли», — потянула я Ти за руку к стене, где начинался тайный ход, выводивший на вертикальную лестницу. Открыв туннель, обернулась и щелкнула пальцами. На кровати возникла фигура дремлющей девушки с рассыпанными по подушке волосами. Бросила косой взгляд на Ти и удовлетворенно улыбнулась. Не зря я сегодня выкроила лишний час на тренировке. Блондин был впечатлен. На чердаке под стропилами висели ряды темных тушек крылатых зверушек. Надорвав кожицу абрикосов, чтобы мыши почувствовали аромат, мы разложили подношение на горизонтальных балках. Вернувшись в комнату, задумалась. Ситуация обострялась. Если бы не реакция Ти, я была бы уже на пути к алтарю с ненавистным слезняком Ру. Получается, мне два с лишним года придется питаться лично сорванными в саду яблоками и, желательно, с верхних веток, чтобы точно без подвоха, и лично же сваренными яйцами. А пить что? Завести за окном дождевую бочку и из нее хлебать? И там же мыться? Ти следил за мной грустными глазами. «Белль, я не знаю, как тебя защитить от этого. Я поговорю с Арденом. может, тот что-то подскажет». Я кивнула, а потом забралась на кровать к Ти. Пихнула его, уронив на подушке, и пристроилась у друга на плече. До ужина можно было отдохнуть. Лениво глядя в потолок, мы перебрасывались фразами, обмениваясь сегодняшними впечатлениями. Ти крутил в пальцах прядь моих волос, время от времени поднося ее к носу и что он там унюхал, и рассказывал, чему собирался меня учить, пока посольство гостит в замке. Магией мы можем заниматься здесь или у лорда Сирила в кабинете. Кстати, я заметил там книги на драконьем. Давай завтра же начнем рунный алфавит. Другая наша ближайшая цель – научить тебя читать ауры, а потом мысли. Как только освоишь этот навык, автоматом научишься ставить ментальные щиты – «Еще я нашел в кабинете хороший учебник по физике. Пока я тут, предлагаю его пройти. Давно пора привести твое допотопное мировоззрение в соответствие с современной научной парадигмой». Не удержался от подколки Ти. «А устраивать тренировки по фехтованию можно в нашем новом доме, в саду. Я посмотрел, там высокий забор и садик не виден из соседних окон. Упс, вот тебе и целый месяц вместе». Ти. Помнишь дом, который мы смотрели третьим? С каменным бежевым фасадом и красивой лестницей? Хороший. Жаль, что он оказался в слишком людном месте. Зачем он тебе? Я хочу завтра купить его на имя Ланы. Мало ли что. После ужина снова был бал. Кузен Ру пригласил меня на танец, и я не могла отказаться. Лучше бы он этого не делал. Эльфийские пируэты и неуклюжий Ру в подпитии оказались плохо совместимы. Отбивающийся от внимания фрейлин Ти косился на нас от стены и морщил нос. «Кузина, где ты так научилась танцевать?» Пробрызжал заплетающийся в ногах Ру. «Кузен, вы же помните, что во мне есть доля эльфийской крови, так что это врожденное, тут нет моей заслуги». Отпустила я долу хихикающие глаза. Когда танец закончился, Ру бросил меня посреди зала, Шагнул к слуге, держащему на подносе кубки с вином, схватил один и влил в себя залпом. А потом двинулся к стайке фрейлин. Его, получившая по носу щелчок, эго жаждало самоутверждения. Минутой позже громкий голос кузена Ру разнесся по залу. Похоже, какая-то из фрейлин отвергла его внимание. «Если ты, маленькая дрянь, сегодня не явишься ко мне в комнату!» — орал Ру на весь зал — то я тебя такую!» Дальше пошли эпитеты и выражения, от которых присутствующие дамы стали одна за другой заваливаться в обморок, а у кавалеров округлились глаза. Руб понял, что произошло, и, растолкав придворных, вылетел из зала. Повелитель Арден шагнул к лорду-регенту. «Какой интересный придворный обычай у вас появился!» Предложение делается столь громко, чтобы другие лорды знали, что леди одарена вниманием лорда-наследника Ригенда и не претендовали на ее благосклонность. И форма предложения показалась мне весьма оригинальной. Эльф с усмешкой на высокомерном лице в упор разглядывал лорда Фирдона. До нас доходили слухи, что лорд Роуэн заинтересовался подрастающей принцессой Эстер, но вижу, вести были ложными. Иначе бы лорд не высказал прилюдно благоговение другой леди. Дядя побагровел. Снаружи раздались негодующие его плюру. Придворные дружно кинулись к окнам. Посмотреть, что еще учудил наследник регента. Оказалось, кузен решил выйти охладиться в сад, где и встретил стаю крылатых поклонниц. Мыши пикировали на голову ру, издавая резкий, режущий уши писк. Наряд кузена уже украсился неаппетитными белыми подтеками. Да, мышиная любовь, вещь специфическая. Не рой яму другому, философски телепортировал мне Тип. Поздно вечером Ти пришел ко мне и принес подарок от Ардена, изящный витой браслет, на день и на не снимая. Это детектор приворотов. Если возьмешь в руки или соберешься съесть что-то опасное, он нагреется и сожмется. Попросив передать мою благодарность повелителю, нацепила браслет, а потом вооружилась гребнем и усадила Тиану на край постели. Предвкушавшее удовольствие блондин не сопротивлялся. Ритуал расчесывания волос друг к другу давно вошел у нас в привычку и доставлял обеим сторонам огромное удовольствие. Постепенно простая процедура ухода за волосами превратилась в игру «Я сделаю тебе то, что ты сделаешь мне». Сейчас я распустила косу парня и, не спеша, мягкими движениями стала разбирать и расчесывать пряди. Закончив, отложила прическу, запустила руки в волосы и подушечками пальцев стала массировать затылок эльфа. Тиану, запрокинув голову, постановала от удовольствия. С затылка я перешла к напряженной шее и потянула за ворот шелковой рубашки, спустив ее с плеч. И сделала то, на что ни разу не отваживалась до сих пор стала пальцами поглаживать и разминать ему мышцы плеч. Я понимала, что захожу на запретную территорию, но мне так нравилось к нему прикасаться. А еще я мысленно хихикала, представляя себе смущение парня, когда придет его очередь расчесывать меня. Через час я засыпала, уткнувшись в плечо уже спящего Тиану. Наверное, он чувствовал себя моим любимым плюшевым медведем. Осторожно, Погладила ладонью кожу его открытого плеча. Ти завозился, его рука двинулась ко мне, накрыла грудь. Пальцы чуть сжались. Я замерла. Внезапно Ти распахнул глаза, оттолкнул меня и повернулся спиной. Ну вот, нервный какой!